Глава 13. 27 января 2000 года была перевернута последняя страница одной из самых мрачных глав Эдинбургской истории. В этот день полиция обыскала дома магазин торговца антикварными книгами Дональда Андерсона. Их привел туда нецелеустремленный поиск, недотошное следствие, а скорее слепая рука судьбы. По чистой случайности жертвой Андерсона стала невеста молодого детектива-констебля. По чистой случайности этот же констебль зашел в магазин Андерсона за книгой, а вместо этого нашел нечто, принадлежавшее его убитой невесте. Эта единственная простенькая улика, оборка от дешевого платья, смогла положить конец самому долгому розыску в истории Эдинбурга. Зайдя в подвал совершенно безобидной на вид книжной лавки, полиция раскрыла тайну рождественского маньяка. Неодобрительное цоканье языком возвращает его к реальности, и он замечает у стеллажа, стоящего на самом виду у входа в магазин, недовольного продавца. Он переводит взгляд на свои руки и понимает, что уронил книгу на пол. Это следовало предвидеть. Какая-то часть его сознания так и поступила. Он дважды поменял номер телефона, пытаясь избавиться от шквала звонков. Бесчисленных просьб об интервью и банальных вопросов о том, что он сейчас чувствует. Ничего он не чувствует. Всё он чувствует. А теперь вот это. На стеллаже сотни экземпляров книги. И на каждой обложке ненавистное лицо. В каждом окне книжного магазина плакат в человеческий рост, и на нём то же самое жуткое лицо. Дональд Андерсон знаменит. Образ монстра. Десять лет терроризировавшего зимние улицы Эдинбурга обрёл плоть и кровь. И бессмертие. Благодаря этой книге, которую он даже в несостоянии удержать в руках, Рождественский маньяк, спрашивайте в магазинах города, реклама на боках автобусов, курсирующих по Принцесс-стрит, она бросается на зазевавшегося пешехода с бесчисленных заборов, автобусных остановок, газетных и журнальных обложек. Абсолютный бестселлер. Авторша выступает на собраниях, пожимает многочисленные руки, не вылезает из телевизора, гребет деньги лопатой. Джоан Далглиш повезло с Дональдом Андерсоном, крупно повезло. А вот семьям десяти жертв не повезло. Он идет прочь от стеллажа и не видит, как продавец поднимает упавшую книгу, протирает рукой будто некую драгоценность и ставит обратно на полку. Он не замечает ничего вокруг, не видит возбужденной толпы, наслаждающейся описаниями сенсационных злодеяний. Все, что он видит, как лопата швыряет холодную землю на деревянную крышку гроба под ледяным дождем.